Глава третья. Музей г и б л и Музей на окраине Токио. Музей г и б л и расположен в городе Митака. Он примыкает к парку и н а к а с и р а на западной окраине японской столицы. Открывшийся 1 октября 2001 года, музей предлагает ряд экспозиций, рассказывающих о вселенной г и б л и Здесь воссоздан рабочий кабинет Хаяуми Отзаки. Есть зал временных выставок. которые обычно посвящены последнему фильму, выпущенному студией, игровая зона для детей с гигантским плюшевым катобусом, тематическое кафе на террасе. В магазине, названном Мамма Аюта в честь пиратской банды из "Порка Росса", продаются тематические товары, которые можно приобрести исключительно в музее, хотя, надо сказать, стоят они довольно дорого. р а в н и т е л ь н о небольшой по площади музей вмещает в себя ограниченное количество посетителей, поэтому предусмотрена система сеансов. Всего их четыре. Попасть в музей можно только по предварительному бронированию через единственного партнера — билетную сеть м и н и м а р к е т о в л о у с о н Некоторые турагентства за границей также предлагают покупку билетов через нее. По некоторым данным, за день музей принимает около двух тысяч гостей. В январе 2017 года музей объявил, что с момента открытия в нем побывало 10 миллионов посетителей. С самого начала м у з е е м управлял Горами Эдзаки, старший сын режиссера. В 2005 году музей доверили к и о ф у м и Накадзиме, а с 2017 года им руководит Кадзуки а н з а й Архитектура г и б л и раскрывается постепенно во всей Митаке. Панельки в форме головы т о т о е р а например, рассеяны по всему городу. По городу даже курсируют ж е л т ы й катобус, которые за небольшую плату д о с т а в л я е т посетителей от главного вокзала до входа в музей. Да и само здание достойно восхищения: от т о т о е р а улыбающегося посетителям через стекло билетной кассы, до гигантского робота, воспроизведенного в реальную величину из замка Лапуты. который будто еще несколько столетий тому назад взобрался на крышу, а теперь наблюдает за нескончаемым потоком посетителей, которые вереницы идут к нему, чтобы сделать памятный кадр. Каждому на входе предлагается буклет с картой. Фотографировать внутри музея запрещено. И хотя экскурсия проходит полностью на японском без аудиогида, впечатления о музее надолго остаются в памяти. Не выпущенные в массовый прокат. Короткометражные фильмы. В отдаленной части музея находится кинозал Сатурн, где демонстрируются не выходившие на большие экраны короткометражки Гибли, поставленные Хаяуми я д з а к и за исключением одной работы, ее выпустил Акихика Ямасита. Всего в программе кинотеатра представлено 10 фильмов. На официальном сайте музея она объявляется заранее за несколько недель. Поскольку эти короткометражки нельзя купить на DVD или Blu-ray, скачать или посмотреть онлайн, во время сеансов, всегда проходящих на японском языке без субтитров, з р и т е л я не покидает ощущение того, что он знакомится с чем-то уникальным и редким. В охоте на кита к у ж и р а т о р и режиссер Хаяуми о д з а к и 2001 год. Группа из детского сада отправляется охотиться на воображаемого кита. В великом дне кора короноо санпо режиссер х а я у м и я д з а к и 2001 год щенок сбегает из дома своей хозяйки и отправляется исследовать округу, пропадая на целый день. В мэй и кот автобус мэй н о к о н е кубасу режиссер х а я у м и я д з а к и 2002 год продолжение моего соседа тоттера маленькая мэй совершает ночную вылазку с котобусёнком, чтобы найти тоттера и встретить бабушку котобус. В поисках дома Яду Сагаши, режиссер Хаяумиетзаки, 2006 год. Маленькая Фуки отправляется на поиски нового дома за городом и встречает на своем пути духов природы. В водяном пауке Монман, Мизугума Монман, режиссер Хаяумиетзаки, 2006 год. Водяной паучок Монман влюбляется в водомерку. В дне, когда я приобрела звезду, Хошио Катахи. Режиссер х а я у м е я д з а к и 2006 год. Действие происходит в мире Иблард. Мальчик Нона сажает купленное им зернышко и смотрит, как из него сначала вырастает звезда, а потом планета. В хвосте сумоиста ч у ц сумо. Режиссер Акихика Ямасита 2010 год. Пара крестьян с л е д у е т за мышами, живущими на чердаке их дома, и становятся участниками регионального турнира по сумо. В мистере тесто и принцессе яйцо (пандане то т а м а г а х и м е режиссер Хаяуми я т з а к и 2010 год. Господин тесто и принцесса яйцо сбегают из водяной мельницы ведьмы, где та держала их в неволе. В охоте за сокровищем (такара сагаши) режиссер Хаяуми я т з а к и 2011 год. Мальчик Юдзи и кролик Гикку бросают друг другу вызов, устраивая состязание. С их помощью герои выясняют, кому достанется палка, которую они нашли одновременно. В "Гусенице Бора" кем ужина ч Бора режиссер Хаяо Миядзаки 2018 год. Гусеница Бора перебирается со своего дерева на соседнее. Это первый фильм мастера, который целиком сделан при помощи компьютерной анимации. Парк Тотара Вайти для Всемирной выставки 2005 года. В городе Нагоя была построена копия дома Сацуки и Мэй, двух сестер из моего соседа Тотора. Домик пользовался такой популярностью, что его решено было сохранить. Экскурсия длится полчаса. Парк Марикора, в котором находится легендарный домик, расположен в городе н а г а к у т а и попасть в него довольно проблематично, если учесть, что от Токио почти 4 часа пути и два с половиной от Киото. Но он того стоит. Дом спроектирован с большим вниманием к деталям как снаружи, так и внутри. Мебель, антураж и предметы того времени украшают этот домик, чтобы добавить ему большего правдоподобия. Желуди, с которыми играет Мэй, тоже разбросаны у дома и вокруг него. Можно даже открывать дверцы шкафов и другие ящики, чтобы взглянуть на личные вещи маленьких девочек. В конце мая 2017 года продюсер Тосио Судзуки и глава префектуры Айти Хидэаки а м у р а объявили о расширении тематического парка на 200 гектар. Хотя изначально открытие планировалось на начало 2020 -го года, в апреле 2018 -го года стало известно, что сроки сдвинуты на 2022 финансовый год. В процессе оборудования парка планируется сохранить все деревья, чтобы проявить уважение и заботу к окружающей природе. Запланировано пять тематических зон, посвященных наиболее известным фильмам студии: "Мой сосед т о т о р а "Унесенные призраками", "Принцесса м о н а н о к и "Ходячий замок" и "Шепот сердца". Судя по опубликованным чертежам, большая часть территории будет отдана самым маленьким посетителям. Гора Миедзаки сложные отношения с отцом. Гора Миедзаки родился 21 января 1967 года в Токио. Это старший сын Хаяо. Чуть позже на свет появится его младший брат Кейсуки. Гора Миедзаки с детства проявлял интерес к анимации, но он не был таким же жгучим, как у его отца в свое время. После окончания средней школы он намеревался выучиться на аниматора, но мать его отговорила. г о р а решает стать ландшафтным дизайнером, чтобы его не сравнивали с отцом. Влюбленный в горы, он учится в университете с и н с ю в м а ц у м о т о в японских Альпах, откуда выходит с дипломом в области сельского хозяйства и лесоводства. Затем он становится консультантом в области градостроительства. Этому он посвятит следующие 10 лет, в течение которых будет участвовать в различных проектах по обустройству общественных организаций и парков. В начале 1998 года продюсер Тосио Судзуки приходит к нему с предложением поучаствовать в создании музея Гибли, придуманного Хаяу. Сначала он отказывается от должности, но потом принимает предложение и руководит строительством музея, а затем. В 2001 году берет на себя обязанности директора. Эту должность г о р а занимал четыре года. Когда Хая у м и я д з а к и работал над фильмом «Ходячий замок», Судзуки попросил г о р а стать консультантом последующему фильму студии, затем расписать несколько листов раскадровок. м и я д з а к и отец на самом деле хотел экранизировать сказки Земноморья писательницы у р с у л а Легуин (1929). 2018 годы. Уже лет двадцать, но продюсер все-таки решил доверить окончательный выпуск своему сыну. Сам Хаяо был против. Он считал сына слишком неопытным для такого задания. Иными словами, это была очередная попытка обновления режиссерского состава Гибли. Отношения между отцом и сыном накаляются. Все то время, что шла работа над фильмом, около д е с я т месяцев, они не разговаривали друг с другом. 28 июня 2006 года за месяц до выхода фильма Хаяуми я д з а к и появляется на первом показе будущей ленты. Спустя час он уходит из просмотрового зала, заявляя во все услышание, что несмотря на рвение сына, его работа выглядит незрелой. В такой напряженной обстановке Гора выпускает свой первый фильм. Ему 39 лет, ровно столько же, разница составляла несколько месяцев. Сколько было Миядзаки старшему на момент выхода его первого полнометражного фильма «Замок Калеостра», увидевшего свет в 1979 году? Анимационная лента, обсуждение которой начинается с убийственной отцовской критики, получает смешанные отзывы и пользуется незначительным успехом. В 2009 году Горо Миядзаки создает к о р о т к о м е т р а ж н ы й рекламный ролик для консервативного журнала «Ёмиури Шинбун». максимальное количество ежедневных продаж которого составляет в среднем 10 миллионов экземпляров. В начале 2010 года кажется, что отношения между отцом и сыном налаживаются, и Хаяу пишет сценарий ко второму фильму сына со склонов Какурика с поддержкой Кейко Нивы. Этот проект, задуманный м и я д з а к и старшим, адаптирует оригинальную мангу 1980 -го года, и в нем сам Гора озвучивает персонажа учителя истории. В июле 2011 года со склонов Кокурика выходит на большие экраны. В 2014 году под логотипом Гибли, но чуть в стороне от нее, Медзаки младший ставит Ронью дочь разбойника. Анимационный сериал по роману Астрид Линдгрен, который создается с помощью компьютерных технологий. В конце 2014 года 26 эпизодов были показаны по телеканалу NHK, но были встречены прохладно. Потому что и с технической, и особенно со сценарной точки зрения были откровенно слабыми. В то время было объявлено, что режиссер работает над своим третьим полным метром для студии Гибли. Выхода анимационной ленты о самураях ожидали в 2015 году. Фильм исчез с радаров, но, как можно лишь догадываться, все же был проанонсирован в ноябре 2017 года как полнометражная картина Мидзаки старшего. То сио Судзуки также сообщил, что Горо работает над новым проектом с использованием компьютерной анимации, но не раскрыл никаких других подробностей. Будем откровенны: зрители приходят на фильмы г о р а по двум причинам: во-первых, чтобы понять, что может создать наследник великого аниматора; во-вторых, и не в последнюю очередь, на зрителей влияет имя его отца, за которым тянется определенный шлейф мастерства. Миядзаки и г и б л и это два очень громких имени. Студия, во главе с ее сооснователем, тщательнейшим образом отбирает художников в свою команду. Конечно, многие задаются вопросом: правомерно ли появление в студии сына Миядзаки старшего? Ведь Гора явно не дотягивает до уровня старших. Без фамилии отца и студии г и б л и Гора не смог бы создать такие фильмы. И даже если бы ему д а л и л и это сделать, Он бы точно не с н и с к а л никакого успеха у публики. Наиболее откровенные из критиков подтверждали особое недоверие по отношению к г о р а признавая сложность его положения. Медзаки младший застрял между собственными надеждами, порой жестоким взглядом отца, заинтересованными продюсерами и н е д о с т и ж и м о высокой планкой ожиданий, которую задали зрители фильма в Хаяо. Хотя между первым и вторым фильмом «Гора» наметился некоторый прогресс, выход «Уронии» разочаровал фанатов аниме, которые теперь с опасением ждут возможного нового проекта Мидзаки Младшего.